Глава четвертая. Город Крыс. В центре городка стоял домик с черепичной крышей, похожий на кукольный, в котором расположился магазин говорящих игрушек Питера Ван Пула. От деревянного кролика до мадам Фафа, игрушки размером с человеческий локоть. Они не только умели говорить, но и вели беседы между собой, отвечали на вопросы посетителей, и все за счет механического прибора». Созданные Питером, хранящиеся в секрете, хотя крупные компании, занимающиеся производством игрушек, многое отдали бы, чтобы купить его изобретение. Питеру давно перевалило за 70 лет, и он жил с дочерью Марией Маргаритой, девицей невысокого роста, с пышными формами и милым лицом. Она всегда одевалась строго в темное длинное платье с воротничком, закрывающим полностью декольте, и на голове носила чепец. Со стороны это выглядело старомодным, потому что она являлась дизайнером одежды, которую носили их живые куклы, демонстрируя последнюю моду в Амстердаме. Потеряв ногу в молодости, Питер носил железный протез. Его шаги можно было услышать издалека. Он пропах табаком, одевался в поношенный сюртук и кожаные штаны из 60-х, несмотря на то, что считался одним из самых богатых людей города». Он не занимался благотворительностью, никому не помогал, вел очень аскетичный образ жизни и в конце месяца практически все заработанные деньги кому-то переводил. Лицо всегда было небритым, седые неаккуратные волосы опускались ниже шеи, а широкополая шляпа с пером прикрывала его лицо. От него пахло луком и пивом, но в дни аукциона он облачался во фраг, смазывал волосы маслом и красил седую бороду в черный цвет. Вид у него был отталкивающий и пугающий, но ему казалось, что он похож на голливудских актеров «Золотого века». В правом кармане он прятал военную фляжку с коньяком и, когда бывало изрядно напивался, закрывался в своем сарае и с кем-то громко спорил. Его видели в одно и то же время в разных местах. У Питера была потайная комната, о которой лишь догадывались, но никто не знал, где она находится». Говорят, что в ней он создавал дом для кукол и мастерил новые игрушки. Раз в месяц Питер Пул выставлял их на аукцион. Игрушки приобрести желали многие, кто-то для себя, кто-то в подарок, но никто не знал, во сколько обойдется покупателю его приобретение, потому что цену и покупателя определяла сама кукла. «Сегодня у Питера аукцион», — неожиданно произнес Ричард, предложив заглянуть в магазин. «Говорят, что его механические человеки настоящие, как люди, разговаривают, и моей тете даже сделали предсказание». «И ты в это веришь?» — ответил я, разглядывая магазин Питера Ванпула. Тетя Линда считает его мошенником, жмотом и неудачником. «Как ты думаешь, это была случайность?» — Ричард перешел на шепот. «Его смерть как-то связана со вчерашним выигрышем». «А ты знаешь, что он торговал оружием?» «Кто?» — спросил я. «Банкир, которого убили. Или я его убил?» «Я уже ничего не понимаю, но мне очень страшно», — произнес мой друг. «Мне кажется, что весь мир ополчился против меня и сжимается, превращаясь в мышеловку, из которой не выбраться и что за мной кто-то следит. Вчера незнакомый мужчина преследовал меня до самого дома. Может быть, сообщить в полицию?» «И что ты им скажешь?» — спросил я. Что компьютерная игра убила человека? Сомневаюсь. Тетя Линда считает, что это была банальная автокатастрофа, когда не сработали тормоза или были некачественные шины. Снаружи магазин игрушек казался маленьким, но когда мы вошли внутрь, то замерли от изумления». Бесчисленные полки были заполнены детскими товарами, маленькими кофейными столиками со стульями и небольшой сценой, на которой стояли семь празднично наряженных кукол Питера Ван Пула, его гордость и основной капитал. Хозяин магазина с легкой ухмылкой включил механический патефон, и куклы начали двигаться в такт музыке. Питер Ван Пул начал свою речь. «Мои куклы — это мои дети. Я каждую создаю в своей мастерской. Они уникальны, могут не просто двигаться и разговаривать, но и сами выбирают своего хозяина. Мои куклы созданы по тайным чертежам великого Леонардо да Винчи. Может быть, кто-то хочет пообщаться с одной из моих подопечных?» Невысокая женщина подошла к зеленому кролику и, ткнув в него пальцем, произнесла: «Хочу его для моего внука». Она тут же схватила его за сюртучок. Кролик повис в воздухе, изображая недовольную гримасу. Размахнувшись лапкой, он ударил свою мучительницу и вырвался, оставив в руках незадачливой дамы часть своего парадного гардероба. «Кролик не продается», — сурово произнес Питер. «Купите, мадам, например, тетушку. Ночью она прекрасно поет колыбельные». «Я хочу купить куклу по имени Форнарина», — неожиданно произнес Ричард. «У нас нет кукол с таким именем», — ответил продавец, побледнев. «Форнарина», — произнесла тетушка ночь, и ахнув, упала в обморок. Остальные куклы разбежались. Питер поднялся и направился в сторону Ричарда. «Что мне делать?» – испуганно проговорил мой друг. «Вид у этого продавца довольно устрашающий. Отвлеки его!» – прошептал я Ричарду, и сам в это время незаметно проскользнул в тайную комнату Питера. Меня никто не заметил. Спрятавшись за высоким шкафом, я наблюдал за маленькими обитателями. В центре комнаты без окон горел свет. Стояла игрушечная мебель, стол со стульями, шкаф, зеркало. Все было как у людей, только мебель была игрушечная для кукол. Тетушка ночь плакала, а мадам Фафа ее успокаивала. «Банкира убил мальчишка», — произнес кролик с цилиндром на голове, выбирая новый сюртук из игрушечного шкафчика. «Он также может убить нас, чтобы завладеть тайной. И он был среди нас. Тот самый мальчик?» «Какой ужас!» — воскликнула тетушка ночь, толстая хохотушка, в черном пышном платье с нарумяниными щеками. Вынув платок, она вытерла слезы. «Нам грозит опасность. Мы должны спрятаться в домик нашего хозяина. А может быть, нам сбежать отсюда?» «Он вовсе не хозяин. И куда мы сбежим?» — холодно ответила мадам Фафа, поправляя маленькие круглые очки. «Он не знает нашу тайну, и в этом наша сила». «Если кто-то ее раскроет», — произнесла тетушка Ночь, приложив палец к губам, — «мы не сможем больше говорить и двигаться, мы превратимся в обычные деревянные игрушки». «Но мне так хочется рассказать эту тайну», — сказала леди кукла, похожая на аристократку. «Молчи», — приказал зеленый кролик, — «за нами следят». «Кто?» — не унималась тетушка ночь. «Мне так хочется хоть глазочком заглянуть в этот дом. Наверное, там прекрасная гостиная с камином и огромные кровати с бархатными покрывалами, и зеркала на всю стену, и бальный зал, и шкафчик с бальными платьями. Какие все вы скучные! Здесь появился его сын, это не к добру», — сердито произнес кролик. «Платья, шкафчики». Вы точно превратились в обывателей. Вот придет наблюдатель, и вы исчезнете навсегда. Ты хочешь сказать, что отец этого мальчика и есть наблюдатель? Тут я услышал шаги Питера ванкула. Куклы мгновенно замолчали, а я постарался незаметно выскользнуть из своего убежища. Всю ночь мне снился сон, в котором меня преследовал наблюдатель. Человек без лица, с головой напоминающий большую чернильную кляксу. На следующий день мы встретились с Ричардом у него дома. Я хотел расспросить Ричарда, заметил ли он что-то необычное в продавце игрушек. «Кто такой наблюдатель?» – спросил я Ричарда. «Не знаю», – ответил он. «Почему ты меня об этом спросил? Он как-то связан с твоим отцом. Об этом говорили куклы». «Мой отец в тюрьме», – вздохнул Ричард. Мать Ричарда громко говорила по телефону, временами переходя на крик, а когда затихала, ее лицо бледнело. Мы перешли на шепот, и друг рассказал по большому секрету, что его маму осаждают кредиторы. Рассчитывая, что муж, выйдя из тюрьмы, поправит материальное положение семьи, она надумала сделать небольшой ремонт, сшила себе красивое платье, а сыну купила новый костюм. «Сегодня мы пойдем в гости к твоему дедушке», — произнесла она, обращаясь к Ричарду. «Ланселот, ты пойдешь с нами?» «У меня есть дедушка», — удивился Ричард. Так я узнал, что у Ричарда есть дед со стороны отца, и живет он на окраине городка, в небольшом доме, пропахшем микстурами, грязной одеждой и немытой посудой. «Твой дед всю жизнь проработал в закрытой лаборатории, где проводились опыты над крысами, а я, как ты знаешь, на дух не переношу этих млекопитающих», ответила мать Ричарда. «Не знаю уж, какие эксперименты они устраивали над ними, но в конце жизни он сам стал похож на крысу с хищным оскалом». «Почему ты никогда не рассказывала о нем?» — спросил Ричард. «Может быть, я бы его навещал иногда?» «Твой отец не хотел, чтобы ты с ним общался», — раздраженно сказала женщина. «Они поругались с ним и больше не общались. А может, и общались, просто я об этом не знала. Есть люди, которым не нужна семья. Они всю жизнь находятся в плену своих идеалов. А причем тут крысы?» Я не люблю этих тварей. Под словом «тварь» она подразумевала крыс. Но проводить эксперименты над кем-либо, будь то животное или человек, я считаю кощунством и богохульством. А как же испанская инквизиция, возразил я. Ну, знаете ли, мать Ричарда замолчала и через минуту перевела разговор на другую тему, пока мы не добрались до места, где жил дед Ричарда. Домик был действительно маленьким, с низкими потолками и узким коридором. Леонард, так звали деда, был действительно плох. Он уже совсем не ходил, отказывался от еды и почти никого не узнавал. Краска на стенах пожелтела от времени. Ночник с одной горевшей лампочкой стоял на подоконнике и освещал маленькое окно, заросшее грязью. Маленькие глазки деда испуганно смотрели на нас, и он словно через пелену тумана пытался разглядеть незваных гостей. «Кто вы?» — спросил старик. «Это я, Бента, с вашим внуком Ричардом». «А у меня есть внук?» Леонард на мгновение задумался и протянул сохшуюся жилистую руку с выступающими венами Ричарду и что-то неразборчиво прошепелявил. «Бенте, сядь здесь рядом!» Приставив стул к железной кровати, мать Ричарда присела рядом с умирающим свекром. «Я должен извиниться», — глухо произнес он. «Я думал, что моя жизнь будет и вечной, и когда вернется мой сын, мы построим новый дом и будем жить долго и счастливо. Я никогда не любил тебя, потому что не любил людей вообще. Поэтому моя работа и идея найти лекарства от смерти стала для меня смыслом жизни». «Кто бы в этом сомневался?» — раздраженно ответила Бента. «Если нам в наследство достанется пара дохлых крыс, я не удивлюсь». «Ты знал о моей работе?» — спросил Леонард. «Ну ладно, это уже не важно». И он продолжил свой рассказ. «Я не то чтобы боялся умереть. Я хотел стать бессмертным. Когда ушла жена, сославшись на то, что от меня дурно пахнет и вечно не бывает дома, я должен был остановиться. Но потом от меня отдалился и попал в беду мой сын». Но я этого не замечал. Это было неважно. Мы были на волоске от гениального открытия. Мы уничтожили столько крыс, что они начали мне сниться. А потом наш эксперимент закрыли. И тогда мой коллега предложил сделать эксперимент на мне, введя в меня ген крысы. Я не хотел. Но цена вопроса была велика, и я согласился. Я взял деньги и превратился в млекопитающее. «Нам кажется, что они твари, но я стал чувствовать мир и все события с удивительной точностью, и мне стало страшно, и тут же открылась истина. Все эти эксперименты делались не ради бессмертия, а для того, чтобы управлять и уничтожать людей. Они превратили меня в ничтожную тварь, пытающуюся сбежать из этого мира, где страшно жить, дышать, говорить. Я начал бояться всех». Уволился с работы, переезжал с места на место, перевозя свои деньги в саквояже, и, наконец, спустя годы вернулся домой. Я понял, что готов умереть, потому что нет больше сил разговаривать с крысами и бояться, что со мной сделают. «Мне жаль вас», — произнесла Бента. «Простите меня и заберите это», — Леонард указал рукой на саквояж, стоящий в углу. «Там все, вся моя жизнь. Заберите, чтобы я смог спокойно умереть». Я берег это для сына. Ричард поднялся к ваяш и поставил его на стол. Мы долго еще возились, пока смогли открыть заржавевший замок. Лицо Бенты окаменело от того, что она увидела. Что это? Она едва смогла произнести. Деньги, имевшие когда-то ценность, съели крысы, и время вместо них была труха. Подняв саквояж, женщина высыпала все содержимое на пол, а потом безудержно рассмеялась и вышла из комнаты. Старик что-то шептал, может оправдание, может извинение, и протягивал к матери Ричарда руку, умоляя не оставлять его умирать в одиночестве. Уж лучше бы была пара дохлых крыс. Всю обратную дорогу мой друг молчал. Он мог жить с матерью в Амстердаме, учиться в хорошей школе. Когда мы подошли к их дому, на пороге стоял молодой мужчина в старомодном костюме. Бента тихо произнес он, уткнувшись в пол, — «я принес подарок Ричарду». «Где мой мальчик?» «Лео», — ответила Бента, вглядываясь в мужа, — «ты очень долго шел, и твой сын успел вырасти и стать мужчиной?» «Этого не может быть», — ответил Лео. «Я всего лишь занес документы моего отца в его контору. Я пробыл там не более сорока минут. Что произошло?» «Тебя не было десять лет», — воскликнула женщина. «Если не веришь мне, спроси об этом сына. Папа?» Ричард удивленно разглядывал своего отца. «Где ты был?» Отец Ричарда перешел на шепот. «Ричард, ты должен мне верить». Мужчина схватился за руку сына, словно за спасательный круг. «Я был здесь. Вернее, я так думал», — начал свой рассказ отец Ричарда. Все случилось в тот день, когда тебе исполнилось пять лет, и мы с твоей мамой и с тобой пошли в магазин, чтобы тебе купить подарок. Пока ты выбирал игрушку, ко мне подошел незнакомый мужчина в дорогом костюме, шляпе, с тростью и кожаным портфелем. Он что-то расспрашивал про моего отца, его разыскивали, и предложил пройти с ним в офис, чтобы подписать документы. Я не думал, что больше вас не увижу». Мы шли по узким улочкам, которые мне показались незнакомыми, пока не добрались до его офиса. Мне показалось странным, что все сотрудники были на одно лицо и одинаково одеты в дорогие костюмы серого цвета. Там всюду были движущиеся лестницы, и мне сказали, что я попал в город крыс. Пока отец Ричарда рассказывал историю своего исчезновения, Бенте холодно и терпеливо смотрела на него. Ни одной эмоции на лице». «Ты закончил?» — спросила она, и, достав из сумочки пачку писем, швырнула их в лицо своего мужа. «А письма ты тоже оттуда писал? Или кто другой мне рассказывал о жизни в тюрьме?» «Бенте, но это правда», — оправдывался мужчина. «Город Крыс?» — переспросил я отца Ричарда. «Значит, там живут крысы?» «Нет, крыс там не было», — продолжал Лео. «Я вышел из офиса и никак не мог найти дорогу домой». Город был тот же самый, дома знакомые, но мое прошлое ускользало и рассеивалось, как утренний туман. Город освещал электрический свет. Сначала я очень спешил, чтобы увидеть жену и сына, но постепенно начал чувствовать потерю желаний. «Пойдемте, я покажу то место». Мы долго шли по узким улочкам и, наконец, остановились возле магазина со старой вывеской. Сколько раз я бродил в одиночестве по нашему городку, но никогда этот магазин не видел. Возле него на деревянной табуретке сидела древняя старуха и курила трубку. «Помогите бабушке!» — простонала она писклявым неприятным голосом и протянула руку. Отец Ричарда протянул ей монетку, и она, едва увидев его лицо, вся сжалась в комок. Спрятав взгляд, жалостливо проговорила. «Лео, ты хочешь меня забрать в город крыс?» «Что ты знаешь об этом городе?» — отец Ричарда набросился на нее и, лишь взглянув в ее лицо, растерялся. Мужчина начал мгновенно стареть. Его лицо покрывалось морщинами, а немодный костюм трещал по швам. В любом случае так увидел я. Ричард же, напротив, оставался невозмутимым. «Отец, ты хотел нам показать город крыс?» «Город крыс?» — повторил мужчина. «Мальчик, а ты кто?» «Ланселот», — обратилась старуха ко мне, — «он сказал, что читает книгу, но никак не может понять, кто в ней главный герой, а у кого эпизодическая роль. Но, возможно, весь роман об этом незаметном персонаже. Ты никогда не думал о том, что, следуя за сюжетом, мы упускаем детали, незаметные мелочи, а ведь именно в них спрятана тайна?» В этот день я отправился к Марку, в надежде узнать что-нибудь про город Крыс. «Ты хочешь увидеть подземный город?» — с ехицей в голосе спросил Марк, наливая в кружку кофе. «Тогда нужно сыграть в игру и победить». «А если я не хочу никого убивать?» «Ты думаешь, что игра — это убийство?» Марк насупился и тут же рассмеялся. «Ты ошибаешься, дружок. Игра — это всего лишь спасение от скучной жизни. А то, что убили банкира — это всего лишь совпадение. Эффект бабочки». Ты разве не знаешь, что одна нелепая мысль случайного человека может уничтожить целую цивилизацию? И если бы знать, на кого упадет выбор, было бы проще. Но это как шар в лотерее. Выпадает один из сотни и приходится на никчемного старика, озлобленного на жизнь или на ребенка, потерявшего родителей. Это только кажется, что с виду он такой милый, а внутри, боже упаси, и вот этот победитель... Сам, того не ведая, загадывает желание, чтобы жизнь стала еще хуже, и те, кто однажды лишили его сладкой части пирога, познали боль и страдания, а вместе с тем несчастным еще и половина человечества. Разве может быть такое, что один человек совершает столько злодеяний? Не просто человек, одна лишь мысль, всего несколько слов, связанных между собой, пытался он убедить меня. И вот я уже сидел перед черным экраном компьютера. В комнате стояла тишина, я слышал даже жужжащую муху за моей спиной, бьющуюся в стекло. Голос Марка звучал ровно, но как будто издалека. «У тебя есть последняя возможность отказаться. Ты вовсе не обязан спасать мир. Пускай этим займутся другие, более обученные и сильные люди. Я не настаиваю, Ланс. Запомни это». «Я хочу увидеть город крыс», — повторил я, чувствуя, что мое сердцебиение учащается от страха, но я старался не выдавать свое волнение. В конце концов, хоть один раз в жизни нужно рискнуть и дойти до конца. Надеюсь, меня не заставит есть крыс в сыром или вареном виде. Макс еще громче рассмеялся. «Город крыс — это всего лишь метафора. Чтобы получить ответы, ты должен обрести сокровенное желание и произнести его вслух». Оно должно быть настоящим, иначе ты потеряешь себя в этом городе. У меня так много желаний, подумал я. Хватит пяти, десяти минут, чтобы обыграть Марка. Я хочу огромный дом с бассейном, ватрушки с ванилью и сахаром, механическая пианино, играющая само по себе, увидеть много-много стран. Хочу, чтобы отец любил меня, а мама понимала. На экране появились цифры. Десять, девять, восемь, три Два, один, ноль. В этот момент я провалился в новую реальность. За моей спиной шептались голоса, и как бы я не хотел повернуть голову, чтобы увидеть лица, я не мог это сделать. Их разговор был похож на бред сумасшедшего. Подземный город существует. Он и есть настоящая реальность. Скоро весь мир превратится в город крыс. «Как тебя зовут?» — спросил меня Марк. «Опиши себя». «Меня зовут Ланс». «Мне девяносто лет», — ответил я и почувствовал себя в старом немощном теле. «Разве так может быть?» — в душу закралась тень сомнения, но любопытство было сильнее страхов, и я отправился в путешествие в город крыс. «Ты будешь ходить по городу, пока не найдешь это желание, не произнесешь его вслух, и тогда либо вновь станешь молодым, либо мрак заберет тебя». Передо мной из ниоткуда возник черный гибон, одетый в серый фраг, бабочку и цилиндр, крутящийся на одной ноге, словно балерина. «Вы не знаете, где здесь можно заказать плательный шкаф?» — торопливо произнес он с французским акцентом. «Моя хозяйка хочет приобрести шкаф, правда, что она будет в нем хранить. Вот и не угадайте ничего!» «У нее нет одежды вообще, потому что она невидимая. Тогда встает вопрос, для чего ей шкаф?» «Где я?» — обратился я к нему. «Что это за место?» «Вы не знаете, куда попали?» — удивился Гиббон, нагло посмеиваясь надо мной. «Меня зовут Момо. Я ничего не могу вам рассказать, потому что я глупая обезьяна, которая всегда задает неуместные вопросы. Вернее, неправильные вопросы, на которые нет ответов». Но об этом никто не говорит. У меня совсем новенький сюртук. Всего два раза был в химчистке. Я хочу его носить и не оказаться в качестве жаркого на столе у достопочтенных крыс. Поэтому я промолчу». Гиббон приложил палец к губам. «Крысы самые, что ни на есть, благороднейшие джентльмены», проговорил он, тут же поправляя с достоинством на шее свою бабочку. «Они всегда предлагают или честную игру, или справедливую сделку». «Я знаю, что они прячут поезд. Целых девять вагонов я успел сосчитать. И я тогда спросил их, зачем он им, если они не путешествуют. Вы можете показать мне этот поезд?» Синепременно Момо с серьезным видом задумался. «Но чтобы попасть в шахту, где спрятан поезд, нужно переплыть мертвое озеро». Мы с Момо шли по безлюдным улицам, где ни людей, ни домов не было, но бегали странные животные, издающие устрашающие звуки. Момо бежал впереди. Я же плелся за ним, опираясь на палку, и через каждые десять шагов делал остановку, чтобы отдышаться. Не знаю, сколько мы шли, но вот показалось место, освещенное тусклой луной, которое все называли «Мертвым морем». Запах здесь был пренеприятнейший. Вокруг иссыхающего озера стояли голые деревья, вернее, сухие стволы, разбросанные обглоданные кости людей и животных. Ни одной живой птицы, ни одного шороха и звука, всюду всепоглощающая тишина, от которой раскалывается голова. «Вот и источник!» — радостно воскликнул гиббон, хлопая в ладоши. «Налей стаканчик и выпей!» «Я не буду это пить!» — возмутился я. «Вдруг ты захочешь меня отравить!» «Тогда ты никогда не сможешь переплыть озеро», — аргументировал Момо. «Решай сам, а я постою в стороне». Вокруг озера были разбросаны бумажные стаканчики. Я взял один из них, повертел в руках и, зачерпнув из озера воду с гниющим запахом, поднес стаканчик к губам. Я даже не успел отхлебнуть, как передо мной появился огромный ящер, выползший из грязного озера». У него был длинный хвост змеи и огромная голова с выпученными стеклянными глазами. Ящер подполз ко мне, обхватил мое тело длинным хвостом и приблизил меня к своему рту. Его гладкая кожа, расписанная неизвестными символами, напоминала качественную женскую сумочку самого дорогого бренда. Горячее дыхание и запах изо рта, словно ящер, никогда не посещал стоматологов. Я хотел его об этом спросить, но он не дал мне это сделать — Он считывал мои мысли быстрее, чем я мог о чем-то подумать. Стоматологов здесь нет, а если бы и были, я вряд ли смог бы воспользоваться их услугами. Ты моя девяносто девятая жертва. Цифра, можно сказать, юбилейная, и я могу поболтать немного перед тем, как я проглочу тебя. «Зачем ты убиваешь своих гостей?» — спросил я, и ящер то ли от неожиданности, то ли от моей беспардонности замер в философском размышлении. Почему я убиваю свои жертвы? Это загадка, повторил он, несколько раз почесывая свою голову хвостом. Но если ты разгадаешь ее, я смогу тебя отпустить. А вдруг у меня получится? Мальчик, ты попал в город крыс. Это чудовищное изобретение цивилизации. Отсюда никто не возвращается назад. Я не знаю, откуда ты... «Илья, однажды пришли, но кроме этого места у меня ничего нет», — недовольно проговорил змей. «Наверное, это моя работа — поедать незваных гостей». «Ты меня все равно съешь», бесстрашно», — бесстрашно произнес я. «Но прежде расскажи, что это за место». «Город Крыс — это огромный контейнер для мусора, негативных эмоций, страхов, болезней». «Все то, что подлежит утилизации, что отжило себя, привозят сюда, не без удовольствия начал свой рассказ ящер. По городу ходят духи умирающих, переживших страхи, и мы их видим, хотя они считаются невидимыми. Скорее всего, чувствуем их присутствие, слышим стоны и крики, отчаяние и их бесконечную боль. Они считают, что это можно утилизировать, но как они ошибаются?» Они просто прячут, засовывают всю эту грязь по углам, и город превращается в мифологическое животное. Однажды у них сломалось оборудование по утилизации, а негатива приходило все больше и больше, и город превратился в огромный контейнер для всяческих отбросов. Многие, пытаясь скрыться от правосудия, прячутся в городе крыс и постепенно сходят с ума. В городе существует только вечер и ночь. Дня здесь не бывает. Поэтому кожа жителей города крыс серого цвета. Когда я был помоложе, я смотрел на озеро, в котором отражался мой маленький город, где я родился. Я видел узкие улочки, домики, почти игрушечные, и, смотря на них, ничего не чувствовал, поэтому плакал, как ребенок, лишившийся чего-то важного в жизни. Здесь нет пения птиц, нет стрекотания сверчков, здесь не растут цветы и не летают пчелы. Это мертвый город, в котором остановилась жизнь. Остановилось время. У тебя три попытки найти ответ на мой вопрос. Момо задрожал и оцепенел от вида ящера-змея. Я ничего не знаю. Я глупая макака. Пощадите меня. Меня попросили проводить господина сюда и только. Я ведь не нарушил ни один закон. Замолчи, глупая обезьяна. Я хочу услышать ответ от доблестного ланселота, язвительно сказал ящер. Начинай. «По закону жанра сказки, дракон поедает девушек, пока не появится юноша, который освободит свою возлюбленную», — начал я. «Должен прийти герой и освободить вас». «Разве я похож на дракона?» — удивился ящер и все ближе приблизил свое лицо ко мне. «Даю тебе второй шанс». «Может быть, вы находитесь на службе у достопочтенных крыс и безукоризненно выполняете их поручения?» — позволил я сделать предположение». Огромная пасть ящера раскрылась, и он закинул меня в темный тоннель неизвестности, где впереди не было ни света, ни луча надежды, и лишь голодный желудок ненасытного млекопитающего. Туннель с каждым его глотком сужался, и меня обволакивала в склизкую жидкость. «Из последних сил я прокричал, ты хочешь убить меня, чтобы вырваться из этого мрака, и не можешь, поэтому убиваешь других!» Моя фраза эхом раздалась по туннелю. И тут меня что-то схватило, свернуло в клубок, и через несколько мгновений ящер выплюнул меня наружу. В этот момент я вновь ощутил себя пятнадцатилетним. «Ты прав», — сказал ящер, словно оправдываясь. «Я свободен, и сотой жертвы больше не будет. Я могу тебе чем-то помочь? Я ищу пропавший поезд, и самое сокровенное желание вернуться назад». «Ты здесь ничего не найдешь», — ответил он. «Ты будешь искать, пока не потеряешь себя совсем». Люди и крысы — это объединившиеся крысы вместе. У них нет индивидуального разума. У них самый древний коллективный ум самосохранения. Они жмутся друг к другу, срастаются, один поедает другого ради единственной цели — выжить в этом городе. У них самый примитивный ум — выжить, можно съесть другого, убить, спрятаться». И это для них норма – поедать более слабого, чтобы самому выжить. Город состоит из полуразрушенных заводов. Ночами люди-крысы работают, перебирая мусор, а вечерами спят. Но когда они спят, кажется, что смотрят на тебя, сквозь тебя. Это жуткое зрелище. Они похожи на людей, но это вовсе не люди. Они прогоняют мусор через утилизатор. Обхватив хвостом, ящер забросил меня на свою спину и нырнул в глубокий тоннель. Мы быстро перемещались, и я едва успевал улавливать обрывки фраз, брошенные ящером. «Тебе покажется, что там ничего необычного. Пассажиры едут на свадьбу, все в предвкушении праздника, и никто из них не догадывается, что они давно в ловушке. Их нужно разбудить или узнать тайну, которая сможет заставить поезд покинуть город-крыс». Мы мчались через мрачные лабиринты. Зловоние было повсюду. В какое-то мгновение меня остошнило. «Держись!» — сказал ящер и еще более ускорил свой шаг. И вот мы были на месте заброшенной шахты, где крысы прятали поезд. «Тебе кажется, что они работают, но они спят. Только не смотри им в глаза. Сейчас самое время незаметно проскользнуть», — проговорил шепотом ящер. «Мне дальше нельзя». Спрыгнув, я вошел в шахту. «Крысы работали. Они перерабатывали мусор и меня не замечали вовсе. Один из людей крыс внимательно меня рассматривал, как мне показалось, и он шагнул и даже схватил меня за руку, восклипнув. «Мистер Джек, они здесь!» И вдруг появился толстый мужчина в котелке, круглых очках и тростью в руке. Он тяжело дышал, было видно, что каждый шаг ему дается нелегко. Всем своим видом он напоминал высокопоставленного чиновника». Но он был крупнее и больше других людей-крыс, безропотно выполняющих свою работу. Остальные были похожи больше на роботов, и мне кажется, они даже не заметили меня. Этот страшный мистер Джек приблизился ко мне, и я, оцепенев, смотрел на него. Мое тело не слушалось меня, оно окаменело, и только мысли отчетливо искали решения для спасения поезда и Фарнарины. «А вот и вы, мистер Ланселот», — неприятно проговорил мистер Джек, как будто не звук соприкасался с воздухом, а два железных предмета, и мне хотелось заткнуть уши, потому что его дребезжащий голос разрывал мои перепонки. «Ах да, я забыл вам непривычно меня слышать», — и он перешел на шепот. «Вы пожаловали на мою территорию, и здесь, как ни я, господин». «Отнюдь я никогда не приглашаю гостей, Все, кто меня окружает, мои рабы. Но мистер Джек благородный господин, и, надеюсь, мы с вами сможем договориться, как цивилизованные люди». Он прикоснулся тростью к моему телу, и все онемение прошло, но мышцы болели как после активной тренировки в спортклубе. «Как вам нравится мой город?» — спросил мистер Джек. «Я планирую построить новые улицы и дома». Уложим улицы плиткой, посадим деревья, и однажды распустят свои лепестки первый цветок. Может быть, я даже открою супермаркет. Появятся новые рабочие места. И, возможно, кто-то изобретет электричество и интернет. Но это планы, мистер Ланселот, на года, десятилетия, а может и тысячелетия. А пока я выполняю условия контракта. «Здесь уныло и мрачно», — ответил я, — «похоже на...» «На чистилище», — продолжил он, — «а может, это и есть чистилище? Самое настоящее, без преувеличений. Ведь сюда попадают те, кто хочет очиститься, и мы им даем работу и шанс начать новую жизнь. Но ведь они и несчастливы, посмотрите на них». «А что такое счастье, мистер Ланселот?» — Джек пронзительно заглянул мне в глаза. «Вы счастливы?» «Знаю, у вас есть благородная цель. Но только произошла осечка. В моем мире, куда вы изволили попасть, это не приветствуется. Да, так называемое благородство и справедливость, но это всего лишь игра. А чем она отличается от реальности?» «Реальность лучше и счастливее», — произнес я не совсем уверенно. «В моем мире летают мотыльки, по утрам восходит солнце, мама целует меня перед сном, и у меня есть мечта». «Реальность, как это не парадоксально, это то, во что вы верите?» «Я верю. Вы даже в себя не верите», — добавил мистер Джек. «Меня не обманешь. Ваша проблема в том, что вы, как и ваш мир, абсолютно несовершенные. Вы не умеете даже правильно мечтать. Будущее за миром, состоящим из совершенных людей». «Идеальных рабов вы имели в виду?» Мистер Джек неприятно рассмеялся. «Мне нужно время, как и вам». «Кто владеет временем, тот владеет миром». В этот момент я подумал, что однажды я слышал эту фразу. Кто ее произносил? И я вспомнил, как мой отец повторял мне постоянно. «Ланселот, ты должен стать идеальным человеком. Ты должен с умом тратить свое время». Неужели это он? «Посмотри на меня!» – я закричал, приказывая мистеру Джеку взглянуть мне в глаза. «В них я увидел моего отца». Видение было мимолетным, и тут же мистер Джек начал оседать и распадаться на отдельных крыс, которые устремились за мной. Я едва успел заскочить в последний вагон и закрыть за собой двери. В поезде зажегся свет, и люди в нем начали двигаться. Но все было странным. Они были больше похожи на заводные куклы, нежели живых людей. Я шел в поисках Форнарины, пока не увидел ее маленькую фигурку, и позвал. «Форнарина?» — окликнул я девочку. Она обернулась и пошла мне навстречу. «Ленселот, ты здесь?» — проговорила она. «Я знала, что ты найдешь меня. Только не удивляйся тому, что сейчас увидишь». В окно заглядывали крысы. Их число увеличивалось, и мне казалось, что вот-вот они разобьют стекло и доберутся до меня. У меня на глазах из девочки за одну минуту Форнарина превратилась в старушку в детском платье и маленьких туфельках. Но за эту минуту она успела сказать мне все». Ланселот, они замыслили что-то ужасное. Но ты можешь все изменить. Нужно найти двенадцатого всадника и что-то сделать. Что я должен сделать? Прости, я забыла. Я повторяю на два слова. Ланселот и часы, — проговорила Фарнарина. И еще у тебя очень мало времени. Если ты не успеешь, оно проглотит тебя. Иди, а я буду вязать носки для ботинок. Ведь по дресс-коду королей нельзя носить обувь без носков. — У меня мало времени, — проговорил кондуктор. — Нужно спешить. Все идет по кругу, но время сокращается. У тебя осталось пять минут, а потом ты забудешь, зачем пришел сюда, и всадник, несущий время, поглотит тебя в свою бездну бесконечности. Не знаю, сколько я бежал через поезд, пробираясь к головному вагону, где был спрятан злодей, которого я искал. Открыв двери первого купе, я услышал тяжелое дыхание двенадцатого всадника. От страха у меня пересохло во рту, и сердце учащенно билось. Всадник почувствовал мое присутствие и попытался вырваться из шкафа. Времени оставалось мало. Я посмотрел на вещи и вспомнил слова федерика «Ищите детали. Обратите внимание на то, что лежит не на своем месте, или на то, чего здесь не должно быть». В вагоне на стене висели разные часы со стрелками, от старинных до современных, Стрелки на них беспорядочно, с разной скоростью передвигались, и это напоминало хаос. И лишь одни были невзрачными. Это были те самые часы Федерика, которые Давича пытался украсть Ричард. На них стрелки остановились. Моя голова и мысли были в тумане. Прислушавшись к интуиции, я машинально надел часы на руку и завел механизм. Поезд вздрогнул. Чудовище в шкафу замокло. За окном грянул гром. Раздался гудок, и поезд начал двигаться. Все растворилось. Мне показалось, что я нахожусь снаружи вагона и лишь наблюдаю за происходящим. Через секунду меня выбросило из поезда, и я упал на землю. В этот момент я открыл глаза, надо мной стоял Марк. Он был чем-то расстроен. «Ты выиграл, Ланс?» — произнес он с досадой. «Ты смог обмануть главного в городе крыс. Но теперь к тебе придет наблюдатель. А где мой выигрыш?» Выигрыш, рассмеялся Марк. Любое наше решение, любая мысль может все изменить в одно мгновение. Разве ты не знал об этом? Твой выигрыш, Фарнарина. Она жива, пока ты хочешь ее спасти.